Миф «Развод – это дичь современности». История информирует нас о том, что, вопреки нашим представлениям о современности развода, общество проторило дорожку к расторжению брака в тандеме с устраиванием свадеб. Развод – это такая же часть общественных отношений, как и брак. История нам предоставляет множество примеров долгих разводов. Вопреки глупым и надоевшим высказываниям о загнивающей американской семье, некоторыми имеющими свои интересы, помещаемой на самое дно, для нас важно то, что существует, и наша личная оценка происходящего, основывающаяся на существующих фактах, которые мы не можем и не должны отбрасывать. История подтверждает это. Первая книга помощи самому себе, посвященная разводу под названием «Как развестись», была опубликована в 1859 году в Нью-Йорке. Первый официально зарегистрированный развод в Соединенных Штатах состоялся почти двумя веками раньше. В 1639 году в Пуританский суд Массачусетса обратилась за разводом жена Джеймса Люксфорда, потому что ее муж уже имел одну жену. Развод состоялся. Мужа двоеженца нашли, посадили в тюрьму, а потом сослали в Англию. Следующий развод состоялся двумя годами позднее, в 1643 году. Анна Кларк подала на развод, потому что ее муж покинул ее и жил с другой женщиной. В те дни Адюльтер был единственным основанием для развода, да еще и при определенных специфических условиях. Мужу было разрешено развестись с женой, если она была ему неверна. И если факт имел место, то ее осуждали, изгоняли из общества или даже приговаривали к смерти. Но для женщины нужны были дополнительные причины. В случаях с миссис Люксфорд и миссис Кларк этими основаниями были двоеженство и уход мужа. Немного раньше, чем в конце 1700-х годов, Тимоти Дуайт, впоследствии президент Ельского университета, осудил высокое число разводов, наблюдавшиеся в то время. Он находил непостижимым, что один брак на сотню коннектикутских пар распадался. Только через 50 лет тот факт, что Эндрю Джексон женился на разведенной женщине, вызвал жуткий скандал, когда он баллотировался в президенты. Но это не помешало его выборам в 1828 году и перевыборам в 1832 году. Социальные реформаторы, такие как Роберт Оуэн и Элизабет Кэдди Стэнтон, пытались убедить общественность снова и снова либерализовать развод, сделать его более равноправным и позволить людям расторгать неудачные браки. Миф, суровые законы обуздают развод, позволять или не позволять, разводиться. В пуританской Америке в 1600-х годах развод производился церковью. Она распоряжалась и заключением браков и другими общественными делами. Между 1700-ми и 1800-ми годами это стало прерогативой государства. Рекуляризация стала краеугольным камнем новых Соединенных Штатов. В то время была определена и узаконена государственная религия и создана Конституция. За эти два столетия развод стал законным в Америке и в большинстве западных стран. Решение сделать семейные дела частью гражданского законодательства далось нелегко. Те, кто верил, что семья должна оставаться под эгидой церкви, Верил в это страстно, как делают их сторонники и сегодня».